Глава четвертая. После убийства горничной прошло четыре дня, когда пропала племянница повара. Она не жила в замке постоянно, а приходила каждое утро из города, чтобы помочь с готовкой. Когда девушка не явилась на работу, повар поднял тревогу. Первыми новость узнали Берги. Пушистик перехватил меня после утреннего построения и шепнул о пропаже. Понятное дело, что за завтраком я была сама не своя. Вела себя рассеянно, отвечала не в попад, Мои абсолютные фантомы никогда не отличались болтливостью. Пока моя копия размазывала кашу по тарелке, настоящая я пробиралась к мосту. Я твердо решила, что с меня хватит. Больше из-за меня никто не пострадает. На встречу с Бритой и Брандом я отправилась налегке. Даже сумку с сувенирами не прихватила. Чутье подсказывало, что сегодня мне придется побегать. Если не во время встречи, то после нее так точно. Элмор обязательно захочет поквитаться со мной за самовольство. Тень, упавшую сверху, я сперва приняла за набежавшее облако. И лишь когда на плечах сомкнулись когтистые лапы, поняла, что расплата настигла раньше, чем я ожидала. Черный грифон поднял меня в воздух, протащил над полосами препятствий и уронил четко в заросли камыша, растущего вдоль русалочьего озера. Маскировка под серую утку — не предел мечтаний для толкового иллюзиониста, особенно когда таких уток пришлось создавать с десяток. пока фальшивые пернатые, покрякивая, изображали птичек на выпасе. Я ползла через камыш в противоположном направлении. Упавший рядом фаер намекал, что напарник меня вычислил и настроен более чем серьезно. Рад истерить, так же и с заикой можно сделаться. «Элмар, это не смешно!» «А по-моему, просто обхохочешься. Всегда мечтал посмотреть на уточку-гриль. Я не могла поступить иначе. От чего же?» Ты могла попросить о помощи. Вместо этого решила доказать, насколько ты смелая и находчивая. Так что прошу, не останавливайся, у тебя отлично получается. И два зелёных фаера выжгли камыш прямо передо мной. Карп психованный. По земле мазнула тень взлетевшего Грифона. На этот раз птичка была без всадника. Элмор выследил меня и отпустил Грифона, полагая, что дальше справится с собственными силами. Наивный. Непредсказуемость. Залог долголетия. Одно из любимых правил Эдриана Сатора. У моего папы вообще все правила были важные. Любимые и обязательные для исполнения. Иное он за правила и не считал. Прикрытая скрывающим пологом, я затаилась. Шевелящийся камыш меня выдал бы, а Элмар только и ждал. Когда же я попытаюсь выбраться из зарослей? Собственные копии я призывать так же не стала. Слишком банально. И потом я давно не упражнялась на местности. А тут и ландшафт годный, и цель подходящая. И настроение соответствующее. Я растянула иллюзорную сеть, чтобы охватить большую площадь. И создала разливы ядовито зеленой кислоты, вплетая в эту иллюзию дополнительную, кусачих муравьев. Судя по вою, эффект внезапности сработал. А вот вопль оказался не элморовским. Орал Джерми ему вторил войский. все таки хорошую я сеть раскинула. Приличный кусок зарослей накрыла. «Динара, совсем сдурела. По своим бьёшь». Да, Георг обиделся. «Свои на медитации у мастера Архана давно сидят, а в камышах не пойми, кто бродит». Мрачно подумала я и укрыла заросли густым туманом. Только после этого я поползла. Созданная мною иллюзия кислоты шипела и слегка дымилась, а укусы муравьев заставляли вздрагивать. Знала же, что это всего лишь наведённые ощущения. Но когда ползешь по скворчащей жиже, убедить себя, что колени печет не из-за кислоты, не так-то просто. Зато я знала, в какую сторону ползти. Я прекрасно видела сквозь собственные иллюзии, так что выбралась из камышей первая, уселась на пригорке и приготовилась наслаждаться представлением. Вторым из тумана ожидаемо выбрался войский, грязный, исцарапанный, но с улыбкой на лице. Право, Динара, растешь. Я тройные иллюзии связывать пока не научился». Парень растянулся на земле рядом со мной. «Слушай, ты хотя бы туманно убери. Или сама уберись. Прибьют же». «Это вряд ли». «Элмору связующая печать заниматься рукоприкладством не позволит. А Джерми не позволю я». Вот и разобрались. Элмор и Джереми показались из тумана одновременно. Я тут же развеяла все иллюзии и мрачно заметила. «Если бы хотела. Давно сбежала бы». «Если бы ты сбежала?» «Ночевать тебе примотанный к шпилю замка», — зло бросил Элмор. «Раз экстремальная ночевка отменяется, а на занятия мы опоздали, предлагаю подумать о моей встрече с кузенами». «Лессард, ты в конец охамела!» «В Карагате не прогуливают». Джереми с неприязнью смотрел на меня. «С удовольствием подремала бы на медитации. Думаешь, охота искать встречи с теми, кто без особых сожалений перережет глотку и мне, и тем, кто встанет на их пути?» «Но я не могу иначе. Просто не могу». Джереми медленно кивнул, и тогда я повернулась к напарнику. «Эл, я не желала этого дара. Не хотела, чтобы способности ночной фурии пробуждались». Но я не могу допустить, чтобы из-за меня гибли невинные. Бриту и Бранда надо остановить. Ты поможешь? Я смотрела в глаза Элмору. Судя по тому, как они сузились, боевик находился в замешательстве. Наконец, и он кивнул: Отлично! С завидным энтузиазмом подытожил войский: Народ, так когда начинаем охотиться на ночных форий? Здорово, когда твой напарник на хорошем счету в Академии. Прежде Элмор никогда не злоупотреблял правом на охоту, поэтому сейчас. Стоило ему сказать, что он хочет выследить парочку порождений бездны, заодно и поднатаскать напарника, куратор Латар не возражала. Только напомнила, что его высочеству запрещено покидать окрестности Карагата. Впрочем, здесь у нас была страховка в виде Джереми и Войского, которым младший паладин позволила к нам присоединиться. Мы миновали мост, вышли на дорогу, и тут я слегка растерялась. Попробуй их почувствовать. «Ночные фурии — такие же порождения бездны, как и серые архи», — посоветовал Элмар. Я вспомнила серых архов и вздрогнула. «Брр, нашёл с кем сравнивать. Серые архи, кошмары, кровавая лиана, тёмные сатиры, ночные фурии. Да вы все одного поля ягоды», — мстительно ввернул Джереми. Я вспомнила о справочнике, который хранитель перенёс в мою комнату по приказу лорда Льена. В основном в нём упоминались низшие порождения бездны. Но Джереми в высших и низших совсем не различал. Продолжит в том же духе, озабочусь его образованием. Ладно, Элмор прав. Ночные фории должны чувствовать друг друга. Мы несем себе частицы тьмы, как и все порождения бездны. Главное, не выйти на след кровавой лианы или еще какой мелочи. Я не до конца представляла, как уловить Бриту и Бранда. Особо напрягаться не пришлось. Они позвали сами. Стоило закрыть глаза, как ветер принес шепот кузины. «Элена, приди к нам. Настало время объединиться с семьей и получить удар в сердце. Шикарное объединение. Прямо предел мечтаний». «Слышишь их?» — Элмар коснулся моего плеча. «Тогда иди. Войски прикроют нас с Джерми». Я посмотрела на Георга. «Уверен, что сумеешь растянуть скрывающий полок на троих». «Сила вернулась не только к тебе, Лессард. Не переживай. Справлюсь». Было немного непривычно видеть войского настолько серьезным. После столичных приключений и разговора с лордом Льеном он заметно повзрослел. А я... Стала ли я другой? Изменил ли меня дар ночной фурии? Вот и проверим. Брита и Бран знали о моих талантах иллюзиониста. В противном случае они не стали бы разделяться. У костра ждала лишь Брита. Она махнула моему фантому издалека, словно старой знакомой. И это когда в обличии Динары Лессард она меня видела впервые. Пока Брита следила за приближением копии, Я подошла к костру и осмотрелась в поисках пропавшей кухарки. Ее похитили, чтобы выманить меня из академии. Значит, девушка должна быть где-то неподалеку. Сдавленный женский всхлип намекал, что догадка верна. Он доносился из-за пушистой ели. Западня была настолько явной, что стало неловко за собственных родственников. Хорошо, раз им так хочется. Я создала еще один фантом и направила его к источнику звука. Огонь, вспыхнувший под ногами, был такой мощи, что я не сразу поняла, что увидела гибель собственной копии. Она сгорела в миг, рассыпавшись снопом энергетических искр. Кузены не собирались разговаривать или договариваться. Они хотели меня уничтожить. Быстро, жестко и с максимальной для себя выгодой. Град стрел, выпущенных в моего дальнего фантома, только подтвердил правоту выводов. Стрелял Бранд метко. Пара стрел так точно попали. Догадалась все таки Бабуля тебя явно недооценивала. Брита медленно осмотрелась кругом. Я заметила в ее руке артефакт, улавливающий искажение пространства. А это голову голову ломала. Отчего кузены после первой неудачи не торопились искать встречи со мной? Они готовились. «Элена, Иоаннар Яростная была к тебе несправедлива. Она не пожелала признать собственную кровь, не допустила к обучению. Ты обречена, Елена. Без знаний жажда подчинит тебя. Ты превратишься в одичавшую тварь. не способную контролировать собственные желания. «Без нас у тебя нет шанса!» Мысленно показала Брити неприличный жест. На что она знает о контроле и концентрации? Это важнейшие составляющие, без которых невозможно создание толковых иллюзий. И сейчас я выжидала. Моя задача была отвлечь внимание кузенов, пока ребята обследовали территорию в поисках пропавшей кухарки. Бритты и Бранд должны были притащить ее с собой». «Должны». Крикливая сойка, пролетевшая над головой, являлась условным сигналом, и следом раздался грохот. Я бросилась на звук. Перед глазами проносились образы, один страшнее другого. В этот раз кузены задействовали водную ловушку. Ледяные шипы, выросшие из-под земли, собрали свою кровавую жатву. Вот только напоролся на них. Бранд. Острый обломок пробил ему ступню, и теперь парень, подвывая, скакал на месте. Брита выхватила из-за пояса кинжал. Из пустоты раздался вопль. Еще рано!» Сокрывающий полок войского растаял, явив Джереми и настоящего Бранда, катающихся по земле. На шипы напоролся иллюзорный кузен. Заметно побледневший войский выложился под ноль и теперь обнимал ствол ели. «А где же Элмор?» «Лосард, назад!» Окрик его высочества заставил рвануть прочь. И все равно я не успела. Бритый и Бранд действительно хорошо подготовились. Вся поляна была одной кхаровой ловушкой и активировала ее кровь кузины. Как только Брита полоснула себя по руке, и багряные капли упали на землю, сформировался круг перехода. Я стояла в шаге от него, но ощутила рывок, и меня затянуло вовнутрь. Уже находясь по другую сторону, когда мир вокруг подернулся туманом, я догадалась, куда вел переход, созданный Бритой. Нам обеим предстояло отправиться наизнанку. «Динара!» Элмар призвал зеленый огонь и теперь пытался выжечь в границе круга дверь. «Бесполезно, маг смерти», — самодовольно воскликнула Брита. «Магия крови не пропустит посторонних. Придется вам подождать, пока я пообщаюсь с кузиной». «Елена, хватит прятаться за иллюзией. Наизнанке она тебе не поможет». Ага размечталась. «Брита Айтрас, Сдается, на вашем милом семейном между собойчике не хватает еще одного гостя». Кузина повернулась на голос Джерми. Тот тоже стоял у границы и держал за горло Бранда. И время точно замерло. Медленно, словно под водой, Джереми вытащил кинжал и вонзил его в грудь Бранда. А потом швырнул парня внутрь круга. Переход вспыхнул так ярко, что мне пришлось зажмуриться. Когда я открыла глаза, я стояла посреди выжженной пустыни. Переход наизнанку состоялся. Изнанка не просто пространство, куда попадают души, прежде чем уйти за грань. Она отзеркаливает реальный мир. Вот только места при этом выбираются не самые приятные. В этот раз я очутилась в великой пустыне, причем на кровавом плато. Песок здесь был багряно-коричневого оттенка. спекшиеся островки кварца, расплавившегося от ударов молний, казались застывшими лужицами крови. Легенда утверждала, что здесь открылся портал из бездны, приведший в наш мир ее создание. Отсюда началось вторжение тьмы и ее демонов. Тут же состоялась финальная битва. во время которой черный портал был разрушен, а проход между мирами запечатан. Так близко и в то же время далеко. Наизнанке нужно постоянно напоминать себе, где находишься. Я сомневалась, что кузены нарочно выбрали такую точку выхода. Изнанка сама решала, куда отправить незваных гостей. Кстати, а где Брита и Бранд? Я осмотрелась, но не обнаружила и следа кузенов. Иллюзии в этом месте не работали. Так что рассчитывать на скрывающий полок я не могла, зато чуть еночной фурии оставалась при мне. оно ты подсказала, в каком направлении двигаться. Глупо само искать тех, кто хочет тебя убить. Но еще глупее оттягивать неизбежное. Я взобралась на песчаный бархан. Тут-то и стало ясно, почему кузены до сих пор меня не нашли. Им было не до этого. Брит и Бранд находились в центре защитного круга. Его контур был похож на развивающийся на ветру обрывки темного трепья. Подойдя чуть поближе, я поняла, что ошиблась. Тени. Защитный круг кузенов был весь облеплен тенями. Я подошла еще ближе. Теперь я видела Бранда, стоящего на коленях рядом с сестрой. Он тоже заметил меня и прохрипел: «Помоги». «А серьезно? Помочь Брите, чтобы вам вдвоем было сподручнее охотиться на глупенькую кузину? Ты не понимаешь. Брита отдала все силы, чтобы меня исцелить, тот маг. Будь он проклят!» «И верно». На теле Бранда больше не было раны, нанесённой кинжалом Джереми. Но изнанке все арканы вытягивают слишком много силы. Тем более арканы исцеления. Неужели Брита об этом не знала? «Прогони тени! Ты сильная! Они тебя не тронут!» «Как-то не особо верится». «Ты же Фурия!» Лицо парня искривило презрительная гримаса. «Ты ничего о себе не знаешь!» Кое-что уже слышала. Меня ожидает жажда, психи и припадки. Самое лучшее, что я могу сделать для себя и окружающих, Тупо сдохнуть. Бранд, мечтать не вредно. Вредно злить иллюзиониста. Ты не иллюзиониста, ночная фурия. В тебе сила Ионар яростный. И Эхонор звездный ветер. Ты ошибаешься. Мама не передавала мне дар. Естественно, она отдала свою силу главе клана, взяв с той клятву, что клан тебя не тронет. Эханор спуталась с полукровкой. Губы кузена изогнулись в презрительной гримасе. Тебя должны были прирезать сразу же после рождения. Передача силы — щедрый дар. мама откупилась чтобы сохранить мне жизнь вот почему у нее не хватило сил во время родов знал ли отец учитывая что он сам возил меня к Ионар, вряд ли тьма достается сильнейшим бранд явно намекал что я не дотягивала по всем параметрам возможно лет шесть назад подобные намеки сработали бы сейчас же я прекрасно знала себе цену сильнейшим да ладно по вам сестрой не скажешь будь вы сильнейшими ионар яростно передала бы свою силу вам «Мстительная старуха». Догадалась, кто подлил в ее питьё яд. «Да, я догадалась». Внезапно тени, облепившие границы круга, схлынули подобно волнам во время отлива. Осталась лишь одна, и она стремительно светлела, приобретая очертания женской фигуры. «Да, а бабушка загостилась на изнанке, или же она была слишком сильна, чтобы на ней удержаться?» Бранд, глупый щенок!» «Признайся, это же была твоя идея. Брита слишком труслива, чтобы отважиться на подобное». «Ты...» — Бранд поднялся с колен. Он даже не заметил, что Брита очнулась и попыталась его остановить. Перешагнув через сестру, Бранд приблизился к Ионар, стоящий по другую границу круга. «Ты не имела права отдавать силу чужачке! Мы твои наследники!» «Ха -ха, «Наследники!» Из груди Ионар вырвался каркающий смех. Нетерпеливый щенок, не способный дождаться своего часа, недостоин стать главой клана. Это было вашим испытанием, и вы его провалили. Мы тебя убили! Тебя, чью жизнь не смогли отнять лучшие войны!» Брант говорил о бесчестном отравлении бабушки с такой гордостью, что мне стало тошно. «Брант, не оставляй меня», — слабо прошептала Брита. «Тебе нужно поддерживать с ней непрерывный физический контакт. «Изнанка вытягивает из нее последние силы. Бранд!» Холодная улыбка, скользнувшая по губам кузена, указывала, что он все прекрасно понимал. «Скверный мальчишка, ты же не станешь себя утруждать!» Ионар погрозила Бранду пальцем, а потом повернулась ко мне. Он уже мысленно простился с Бритой. Не в его правилах помогать слабакам. Она же спасла его! «Хм, считая, что мальчик ведет себя недостойно, Иоаннар задумчиво постучала кончиком пальца по губам, как если бы размышляла над моими словами. «Они же единоутробные брат и сестра. Они должны быть связаны. Я не понимаю». «А ведь ты права, они связаны». Призрачные глаза бабушки потемнели, превратившись в два черных провала. Она свела ладони вместе, а потом резко оттолкнула воздух от себя, сметая напрочь защитный круг кузенов. Удар был такой силы, что и Бранд не устоял. «Как? Ты же лишилась силы!» «Твоя тьма перешла к Элене! После смерти у темных нет второго шанса! Нас всех ожидает забвение! Нас всех!» Кузен в ужасе смотрел на Ионар яростную снизу вверх. «Тьма с нами, Бранд. Всегда. И только она решает, кто достоин второго шанса». Сухой, чуть дребезжащий голос Ионар стал звонче. Она изменилась, молодея на глазах. Разгладились морщины на лице, тело стало округлым и подтянутым. «Итак, на чем мы остановились?» «Связь! Единоутробная связь близнецов!» «Нет! Нет!» Охваченный ужасом, Бранд попытался отползти подальше от умирающей Бриты, а потом зашелся в беззвучном крике. Из его тела вырвался черный извивающийся щуп, точно такой же появился и у Бриты. Два конца устремились друг к другу, а, соприкоснувшись, сплелись в единую нить нерушимой связи, над ними раздался абсолютно чужой звонкий голос. «Навсегда вместе! В жизни и в посмертии!» «Пока не окажетесь достойными тьмы, живущей в вас». Иоаннар приблизилась к Бранду и уже своим голосом добавила. «Тебе стоило подождать своей очереди». Но Бранд уже не обращал на нее внимания. Он пытался влить силу в тело неподвижной Бриты. Бил ее по лицу и требовал очнуться. Тщетно. Связующий ритуал лишил девушку последних крох энергии. Тело Бриты начало терять четкость очертаний, пока не стало полупрозрачным. Ионар, яростная, жестоко отомстила внуку. убившему ее. Она связала его с мёртвой. Бранду удалось ускользнуть и забрать тело Бриты после активации очередной ловушки, обратившей дневной свет во мрак. Элмар заверил меня, что теперь в сумерече кузенам хода нет. Принц собирался сообщить тёмной страже о ночных фуриях, устроивших нелегальную охоту в окрестностях Карагата, и утверждал, что на их поиски будут брошены лучшие ищейки Темного альянса. То, что кузены не смогут укрыться в клане, меня обрадовало. В остальном же черного мага, прибившего по-тихому девятнадцать иллюзионистов, тоже до сих пор ищут. Нет, я не пессимист, просто у меня память очень хорошая. Ни хрена не понимаю, Лассард. Это что-то за гранью. Сначала Джерми дырявит Велобрысова и швыряет его в круг. Пока вы трое валялись в отключке, твой кузен исцеляется, а его сестричка умирает. Да что за фигня-то? «Это изнанка, войский», — хмуро заметил Джереми. «А, кажется, такой билет был у нас на экзамене». «Ничего, наверстаешь», — мрачно пообещал Элмар и снова вопросительно посмотрел на меня. Я пожала плечами в ответ. После возвращения с изнанки ребята забросали меня вопросами, но я ограничилась лишь описанием места, в котором побывала, и рассказала, что милая семейная встреча не задалась. И все таки я поведала не все. Я не стала говорить о том, что произошло после того, как пески разверзлись, поглотив Бриту и Бранда. А я и Ионар Яростная остались одни. Бабушка напомнила, что тьма, живущая во мне, терпелива. Но чем раньше я ее приму, тем быстрее смогу обрести второе рождение. Орать стерить? Да ни за какие ковришки! У меня был безотказный способ сдерживания тьмы, и я не собиралась сворачивать с выбранного пути.